Я ждала, ждала и ждала. Неужели это и было то самое, ради чего велись все суетливые приготовления, ради чего состоялись торжественные церемония в часовне, блестящий банкет и публичное подглядывание в спальне. Я знала, что мне предстоит стать матерью детей Франции, От моей деятельности здесь, в этой постели, зависело появление на свет будущего короля Франции. Однако, ничего не произошло. Абсолютно ничего. Я долго лежала без сна. Это должно вот-вот случиться, говорила я себе. Но я все так же лежала. И мой муж тоже, в молчании, не делая ни одного движения, чтобы прикоснуться ко мне, не произнося ни одного слова. Уже потом, много потом, спустя несколько часов, я поняла по его дыханию, что он спит. Я была смущена и до некоторой степени разочарована. Теперь-то мне известно, что в то время он страдал так же, как и я. На следующий день он написал в своем дневнике только одно слово. Это было слово «Никогда». Глава третья. Предзнаменование. Узнав о тех несчастьях, которые произошли в Париже на площади Льдовика 15 в результате пожара, случившегося во время свадебных торжеств, Дафин и дофина отдали все свои средства, полученные на год, чтобы облегчить несчастье семей, потерявших в тот ужасный день своих близких. Из мемуаров мадам Компан. Сейчас я уже не могу с уверенностью сказать, когда начала понимать, что дела обстоят совсем не так, как мне казалось вначале. Будучи легкомысленной молодой девушкой, так мало знающей о жизни, я делала быстрое, но поверхностное заключение из всего, что видела, не вникая в суть явлений. Я не осознавала того, что мои новые соотечественники с их любовью к этикету, с их стремлением при любых обстоятельствах сохранить свои изысканные манеры, были склонны к обману. Я верила, что мы с мужем будем любить друг друга, будем бродить об руку по роскошным садам Версаля. И я буду очень счастлива, что не пройдет и года после свадьбы, как у меня родится маленький сын, который принесет мне гораздо больше радости, чем все мои щенки вместе взятые. Но мой муж, очевидно, был совершенно равнодушен ко мне. Я была в смущении. Все украдкой поглядывали на нас с лукавством. Король с бесстрастным смирением, тетушки с истерическим возбуждением, а мои девери едва сдерживая насмешку. Но Мерси, Стархембургский и обятвермон были глубоко обеспокоены. Что-то было не так. Я не нравилась дофину, И в этом была моя вина. Но в течение первых дней после свадьбы такие мысли даже не приходили мне в голову. Единственное, что я достаточно быстро поняла, то, что мои прежние представления о замужестве были абсолютно ошибочными. Следующий день после свадьбы оказался целиком заполнен церемониями. И у меня было мало времени для размышлений, потому что я постоянно куда-то спешила. Вечером в новом оперном театре исполнялась опера. Она называлась «Персей», и была бы вполне сносной, если бы кто-то не попытался сделать ее более современной, введя новые балетные сцены. Все шло очень плохо. На генеральной репетиции постановщик сломал себе и весь вечер лежал на носилках. Ни один предмет из театрального реквизита не работал как следует.